Бухарин безучастно наблюдал за всеми этими событиями со стороны. Его обычный летний отпуск был отложен из-за Конгресса Коминтерна, так что он отправился из Москвы в Кисловодск в начале октября. Он вел себя примерно так же, как Троцкий в 1924 году. Оставался на Кавказе, пока огромили его союзников и друзей, и не только не оказывал открытого сопротивления – но, насколько об этом можно судить по документам, даже не сделал ни одного символического жеста, чтобы придать им воодушевление. Его олимпийское спокойствие было, наконец, нарушено в первую неделю ноября, когда он узнал, что Рыков идет на попятную в дискуссии, ведущейся в Политбюро по поводу плана индустриализации на 1928-1929 годы. Бухарин немедленно вылетел в Москву. По дороге его самолет дважды задерживался сталинскими агентами, делавшими вид, что их очень беспокоит здоровье Бухарина. Наконец, он прибыл в Москву 7 ноября. Боевой дух вернулся к нему. На приблизительную дату его возвращения указывает его речь 10 ноября 1928 года. Последовала неделя бурных заседаний по Политбюро, подготавливавших пленум ЦК, который должен был состояться 16 ноября. На этих заседаниях произошла новая серия яростных стычек между Бухарином и Сталиным. Бухарин призывал к коренному повороту политической линии, в том числе к уменьшению предложенных Сталином капитальных затрат и снижению чрезмерного карательного налогообложения зажиточных крестьян. Затем он предъявил политический ультиматум с требованием решительно прекратить кампанию и организованные преследования, направленные против него и его сторонников. Когда Сталин уклонился от официального обсуждения этих требований, Бухарин назвал его «мелким восточным деспотом» и вышел из комнаты. Через несколько минут он, Рыков и Томский подали написанное заранее заявление об отставке. Сообщают, что принимая эти заявления, Сталин был бледен, и руки у него тряслись. Он не был готов пойти на разрыв с открытой бухаринской оппозицией и рисковать своей еще не совсем оформившейся политикой, и согласился на компромисс. В числе прочего, Бухарин потребовал удаления двух сталинистов – Крумина из «Правды» и Неймана из германской компартии. И снова, с прежней неотвратимостью, сталинские уступки и бухаринские победы оказались пустым звуком. В обмен на номинальную поддержку Бухарином, Рыковым и Томским, принятых на пленуме резолюций, и предоставленное Рыкову право выступить на пленуме с тезисами по индустриализации, Сталин, видимо, согласился несколько уменьшить капиталовложения и прекратить преследование сторонников Бухарина. Первая его уступка была настолько минимальной, что явилась крупным поражением правых. А второе обещание он просто игнорировал. Общая сумма капиталовложений, две трети которой предназначались для тяжелой промышленности, была определена в 1 650 миллионов рублей против 1330 миллионов в 1927-1928 годах. Надо полагать, что Бухарин, Рыков и Томский выступали за капиталовложение в сумме близкой к намеченной в 1927-28 годах. В соглашение входило также, по всей видимости, назначение угланого наркомом труда, что тоже было сомнительным успехом для правых, поскольку он сменил на этом посту Бухаринского союзника, сотрудника Томского Шмидта. В любом случае, должность Угланова давала ему мало власти, и пробыл он на ней недолго. Назначение было сделано 29 ноября 1928 года, через два дня после снятия Угланова с поста секретаря Московской организации, 30 ноября 1928 года. Решение было принято в последнюю минуту, если судить по празднованию десятилетнего юбилея Шмидта на посту наркома земледелия всего за 12 дней до этого, 17 ноября 1928 года. Шмидт был назначен одним из заместителей Рыкова в августе и, по всей видимости, пребывал какое-то время на этом посту. Достигнутый компромисс дал фракциям в политбюро возможность проявить мнимое единодушие на пленуме ЦК. Однако видимость эту соблюдали без особого рвения, а заседания пленума принесли правым явное поражение. Осторожный доклад Рыкова о промышленности был встречен шумным неодобрением сторонников Генсека. Затем Сталин выступил с речью, выдержанной в более резких, чем когда-либо тонах, на тему о необходимости иметь побольше капитальных вложений, иначе гибель и опасность правого уклона. Что еще более важно, хотя резолюции Пленума отражали бухаринское влияние или... Сталинскую нерешительность в области сельского хозяйства. Они впервые были в значительной степени сталинскими по содержанию. Они одобряли сталинский подход к индустриализации, называли правые уклоны примиренчества главной опасностью и объявляли первую после 1921 года широкую партийную чистку, на этот раз еще бескровное удаление нежелательных элементов. Хотя последняя резолюция была направлена против чуждых элементов, не могло быть сомнений, кто является ее настоящей мишенью. Будучи не в состоянии вмешаться в происходящее, но не желая своим присутствием санкционировать решение, Бухарин бойкотировал пленум. Рыков и Томский, как сообщают, показывались там редко. Если вообще нужны были дополнительные доказательства, то бесполезность компромисса со Сталином была снова продемонстрирована месяц спустя, когда он завершил завоевание вотчин Бухарина и Томского. Во время одного из своих редких выступлений в Коминтерне он лично подал сигнал к захвату этой международной организации. Это произошло на заседании ИККИ 19 декабря. На повестку дня был поставлен вопрос о твердой антисталинской оппозиции в руководстве немецкой компартии. Заклеймив трусливый оппортунизм бухаринских сторонников в исполкоме Эмбердрой и Таски, Сталин предложил изгнать из партии немецких правых и примиренцев. Нельзя терпеть дальше существование таких людей в составе Коминтерна. Несмотря на протесты Бухарина в Политбюро, скоро последовала волна исключений, затронувшая в числе прочих Брандлера и Тальгеймера. Параллельно шла подготовка к репрессиям и в других партиях, и в 1929 году произошли массовые исключения зарубежных коммунистических руководителей, бывших союзниками Бухарина или сочувствующих ему. Сталинский захват центрального аппарата Коминтерна символизировала фигура Молотова, пришедшего там к власти и не обладавшего необходимыми данными для работы в области международной политики, как и сам Сталин. Падение Томского, чему предшествовала такая же закулисная подрывная деятельность, как и в Московской парторганизации, произошло на Восьмом съезде профсоюзов 10-24 декабря. В начале ноября сталинская кампания дискредитации руководства спровоцировала жалобы со стороны профсоюзных работников на такую атмосферу, что совершенно невозможно работать. Яглом о падении Томского. После открытия съезда Томский и его сторонники в руководстве профсоюзов оказались в меньшинстве среди партийных делегатов, контролировавших повестку дня, и потерпели поражение по двум важнейшим вопросам. В первом случае речь шла об одобрении ноябрьских резолюций Центрального комитета и, таким образом, официальном согласии профсоюзов с политикой индустриализации, против которой яростно выступало их руководство. Итог борьбы решался в кругу партийцев, но она продолжалась намеками и в дебатах на официальном съезде. Если возглавляемые Куйбышевым сталинисты пели хвалу повальной индустриализации, то Томский и его сотрудники возражали против кампании индустриализации, которая измотает рабочий класс и превратит профсоюзы в арестные дома. Лебединой песней Томского и возглавляемого им руководства была защита традиционной роли профсоюзов времен НЭПа. Профсоюзы существуют для обслуживания масс, принцип который теперь отвергался как узкая цеховщина и аполитичный подход. Наступающий порядок был провозглашен новым сталинским лозунгом «Профсоюзы лицом к производству». В дополнение к кричам Томского, высказывание Рыкова, Шмидта, Угарова, Козелева и Яглома. Работа недачена, а политичность в профработе недопустима. Двенадцатое декабря тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Десятилетие профсоюзного руководства Томского закончилось вторым его поражением. По распоряжению Политбюро делегаты партийцы проголосовали за кооптацию в Центральный совет профсоюзов пяти членов, назначенных Сталиным. Томский попытался блокировать кандидатуру Кагановича, заявив, что таким образом создается «двоецентрия» и что профсоюзам навязывается политкомиссар. Потерпев поражение, Томский 23 декабря снова подал заявление об отставке. Заявление было отвергнуто, но он отказался вернуться на свой пост и оставался главой профсоюзов лишь номинально. Томский и почти все профсоюзные руководители, большинство из них, как и сам Томский, были зачинателями большевистского профсоюзного движения, были официально смещены со своих постов, в июне 1929 года. Неспровержение это было настолько массовым и беззаконным, что Каганович счел нужным дать объяснение. Могут сказать, что это нарушение пролетарской демократии, но, товарищи, давно известно, что для нас, большевиков, демократия не фетиш». В ноябре-декабре Бухарин, Рыков и Томский перестали быть ведущими членами разделенного руководства, принимавшего решения путем компромисса, и стали оппозиционным меньшинством Сталинского политбюро, безвластным и оказывающим все меньшее влияние на политические решения. Если не считать Рыкова, роль их стала менее чем минимальной. Бухарин формально оставался редактором «Правды» и политическим секретарем Коминтерна. Однако, подобно Томскому, в знак протеста в декабре отказался от своих постов и так на них уже не вернулся. Они оказались в таком положении, потому что приняли, но проиграли бой оружием закулисной аппаратной политики, в которой Сталин был непревзойденным мастером. За исключением заметок «Экономиста», опубликованных после долгих колебаний в сентябре, Бухарин избегал открытой оппозиции. «Расчет, говорит, надо действовать осторожно», — объяснял он Каменеву. Меморандум Каменева-Бухарина. Теперь, когда единственной альтернативой было полное молчание, он изменил свое мнение. В конце 1928 года и в январе 1929 он трижды высказывался публично против сталинской генеральной линии. Все три протеста появились в правде и были обращены к политическому благоразумию и совести Центрального комитета. И хотя Бухарин воздержался от прямых нападок на Сталина, его гневные слова, вне всякого сомнения, несли на себе отпечаток горячей оппозиционности. Первое выступление было сделано 28 ноября, когда Бухарин произнес речь перед рабоче-крестьянскими корреспондентами. Он способствовал деятельности этих рядовых граждан, видя в ней средства борьбы с неправомочными действиями начальства. «Текущий момент и задачи нашей печати» 2 декабря 1928 года. В выражениях более откровенных и менее специальных, чем в заметках экономиста, он начал с осуждения индустриальной политики сумасшедших людей, мечтающих только о прожорливых гигантских сооружениях, которые годами ничего не дают, а берут они огромное количество средств производства и средств потребления». Они безучастны к сельскому хозяйству. Их не волнует, что для получения хлеба у крестьян нужны потребительские товары, что крестьяне схватились местами за ружьем. Они могут лишь орать «даешь металл, а хлеб не наша забота». Их глупость грозит бедой. Если бы какие-нибудь сумасшедшие люди предложили сейчас строить вдвое больше, чем мы это делаем, то это означало бы именно политику сумасшедших, потому что тогда голод на промтовары обострился бы у нас в несколько раз, а промтоварный голод означает хлебный голод. Но эта политическая глупость, продолжал Бухарин, отражает еще больший порог. Партработники превращаются в чиновников». Подобно провинциальным чиновникам старого режима, они ведут себя как бюрократические истуканы, делают, что им заблагорассудится, узурпируют власть и душат инициативу, тогда как нужно больше инициативы местной, групповой, личной, и защищают себя кумовством, никому ни в чем не отдавая отчета. Хуже всего. Партийные бюрократы позабыли, что от нашей политики зависит в значительной степени судьба многих миллионов людей. Для них нет принципиальной разницы между человеком и бревном. Для бюрократа важно, чтобы он сам был чист перед начальственным оком и только». И поскольку для бюрократа «бумажка» есть стопроцентное оправдание, партийные бюрократы готовы принять любую выдумку коммунистического чванства, любое мошенническое бюрократическое произведение, в том числе и политику сумасшедших людей. Речь Бухарина... Вторила Троцкому, но более непосредственно отражала его собственное давнее опасение, что партийные функционеры превратятся в чванливую привилегированную элиту. Она представляла собой уничтожающее обвинение в разложении партийного аппарата при Сталине. Комчванство было темой его следующего публичного выпада. Статьи «В правде» от 20 января, 1929 года «Ленин и задачи науки в социалистическом строительстве» 20 января 1929 года. На одном уровне он анализировал техническую революцию на Западе, а на другом – Косвенно обвинял сталинское руководство в экономической безответственности и некомпетентности, в составлении планов индустриализации, основанных не на последних достижениях науки и техники, не на объективности статистики, ее приспособлении к действительности, а на бюрократической канцелярской переписке, субъективных желаниях и комчванстве. Бухарин предсказывал, что отрицательные последствия этого будут поистине огромны, поскольку при плановой централизованной экономике неслыханная концентрация средств производства, транспорта, финансов и тому подобного в руках государства любой просчет и любую ошибку обнаруживает в ее общественных размерах. Игнорировалась та историческая истина, что мы победим при научном хозяйственном руководстве или же мы не победим вовсе. Однако наиболее резкий протест прозвучал на следующий день в длинной речи Бухарина, посвященной пятой годовщине смерти Ленина. Эта речь появилась в центральных газетах 24 января под сенсационным заголовком «Политическое завещание Ленина», указывавшим читателю на ее Важность. Ибо хотя Бухарин вел речь о предсмертных статьях Ленина по вопросам партийной политики, газетный заголовок напоминал о другом завещании покойного вождя, неопубликованном, но не оставшемся неизвестном и содержавшем убийственный постскриптум, призывавший к смещению Сталина с поста генерального секретаря. Статья Бухарина... Появилось 24 января 1929 года. Все ссылки даются на отдельное издание. В обстановке 1929 года само содержание бухаринской статьи выглядело не менее дерзко. Бухарин хотел показать, что Сталин нарушает и программное завещание Ленина. В качестве приема он использовал простое изложение пяти знаменитых ленинских статей, вдохновлявших бухаринские программы и официальную политику с 1923 по 1924 год. «Статьи эти оставили нам в наследство», – начал Бухарин – большой перспективный план всей нашей коммунистической работы с точки зрения широчайших путей столбовой дороги нашего развития, изобразить весь план Ильича как целая вот задача, которую я себе ставлю сегодня. Пункт за пунктом, ничего, по его собственным словам, не добавляя от себя, Бухарин пересказал последние ленинские указания. Будущее революции зависит от твердого союза и сотрудничества с крестьянством. Политика партии должна ориентироваться теперь на мирную организационную культурную работу, на удовлетворение интересов крестьян, а не на третью революцию. Накопление капитала и индустриализация должны происходить на здоровой основе расширяющихся рыночных отношений, при которых зажиточные крестьяне вступали бы в потребительские кооперативы, а не в колхозы, и рационального использования ресурсов в купе с безжалостным сокращением непроизводительных и бюрократических расходов. Ключевыми лозунгами ленинского завещания были: осторожность, примирение гражданский мир образование и эффективность основным его указанием был призыв к предотвращению раскола с крестьянством которое означал бы гибель советской республики составленное по большей части ленинскими словами и подписанное бухарином политическое завещание ленина представляло собой полнозвучный антисталинский манифест в защиту Неповской философии и политики, от которых избавлялся теперь генсек. Еще год назад это была бы проповедь официальной политики. В январе 1929 года это была платформа оппозиции, которую сталинское большинство называло «ревизией и извращением важнейших принципов ленинизма», попыткой представить Ленина обыкновенным крестьянским философом, по высказываниям Постышевым. Это было также последнее прямое изложение бухаринской философии и политических воззрений, опубликованное в Советском Союзе. Причувствуя то, что предстоит впереди, Бухарин взывал к большевистской традиции критической мысли, выражая надежду, что партработники ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести. Он добавил с горечью, совесть не отменяется, как некоторые думают, в политике. Бухаринский протест отражал ухудшение положения в руководстве и в стране в целом. Разногласия между двумя фракциями Политбюро касались теперь даже судьбы некогда объединившего их противника. В середине января, вопреки резким протестам со стороны Бухарина, Рыкова и Томского, сталинское большинство – проголосовала за высылку Троцкого за пределы Советского Союза. Депортация произошла 11 февраля, когда видный трибун был посажен под конвоем на пароход, направлявшийся в Константинополь, и навсегда покинул Россию. Тем временем, по мере роста индустриальных амбиций Сталина, сельскохозяйственный кризис все углублялся. В начале 1929 года хлебозаготовки снова резко пошли на убыль. Росло число крестьянских выступлений. Новых решений проблемы у сталинского руководства не было усилилась компания подстрекательства сельских работников на борьбу против кулака и кулацкой агентуры. Несмотря на возражения Бухарина и Рыкова, в важнейших зерновых районах начали проводиться под разными вывесками официально запрещенные чрезвычайные меры. От них было мало толку, поскольку лишь у немногих крестьян оставалось еще неконфискованное зерно. Рыночные отношения и вся система зернопоставок быстро приближались к состоянию полного развала. «О перевыборах советов» Статья за 1 января 1929 года «Именно так обстояло дело, когда Сталин организовал решающее столкновение в руководстве». Предлогом послужило появление 20 января подпольной троцкистской брошюры, содержащей заметки Каменева об июльской беседе с Бухариным. Изобразив благородное возмущение, Сталин созвал совместное заседание Политбюро и ряда руководящих работников Центральной контрольной комиссии партийного дисциплинарного органа, возглавляемого Арджоникидзе, чтобы осудить фракционную деятельность Бухарина. Это судилище, как охарактеризовал его Бухарин, открылось 30 января. Сталин с хором своих приближенных выступал в роли прокурора. Он обвинил группу Бухарина, но в первую очередь самого Бухарина, в оппозиции партийной жизни, в правоопортунистической капитулянской платформе, в намерениях сколотить антипартийный блок с троцкистами – по мере того, как Сталин перечислял преступления своего оппонента, тон то его делался все более угрожающим. Весьма отрывочная стенограмма заседания, скорее всего, взятая таской у бухаринского секретаря Цетлина. Впоследствии, 20 лет спустя, были напечатаны лишь сталинские высказывания, да и то в сокращенном виде. Запугать Бухарина не удалось. И пришел он хорошо подготовленный. Оправдывая свою встречу с Каменевым как необходимость, вызванную ненормальными условиями в партии, он ответил 30-страничным контробвинением сталинского поведения и сталинской политики. Очевидно, его дерзкое выступление застало Сталина врасплох – Тотчас заседание Политбюро было отложено, и небольшая комиссия, состоявшая из Бухарина и сталинского большинства, приступила к разбору обвинений. 7 февраля она предложила компромисс, согласно которому против Бухарина не принималось дисциплинарных мер. Взамен же он должен был признать, что совершил политическую ошибку, пойдя навстречу с Каменевым, отказаться от высказанных 30 января контробвинений и вернуться на свои посты. Бухарин не согласился на покаяние и отклонил компромисс. Затем он составил новое обвинение против Сталина, подписанное Томским и Рыковым, который зачитал его на заключительном заседании Политбюро 9 февраля. По словам Ваганова, в комиссию входили Бухарин, Киров, Коротков, Рудзутак, Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе и Ярославский. Последние четверо почти наверняка были «надежными сталинистами».